«ГУЛАГ». Писатель часто говорил, «Если бы не революция, вряд ли бы мои родители встретились». Здесь и далее цитаты, надерганные из разных записей и высказываний Аксенова. «Отец василий Павловича родился крестьянином в Рязанской деревне. Подростком уехал в Москву, где работал на электростанции. При советской власти стал видным начальником в масштабах Казани». Мать же, в будущем знаменитая писательница Евгения гинзбург происходила из еврейской интеллигенции. Совершила самоотверженный поступок. Вместо того, чтобы уехать учиться в Женеву, куда ее отправлял отец, известный фармацевт, ушла в революцию и к Павлу Аксенову. Василий Павлович потом со слов отца рассказывал, они, а это был руководящий состав Казани, то есть первый секретарь обкома, Начальник НКВД, редактор местной газеты, в общем, вся элита города, жили коммуной в большой квартире, где у каждого была комнатенка. Моя тетя Ксения готовила для них. Утром они выходили, брали извозчика и ехали в обком в НКВД. Так они жили до какого-то времени, получая так называемый парт-максимум. Это был конец 20-х годов. А в самом начале 30-х уже началась колоссальная коррупция. У партийной элиты появились автомобили. Мой отец был мэром города Казани, председателем горсовета и членом ВЦИКа. Ему дали автомобиль с телохранителем, квартиру из пяти комнат, возможность ездить в какие-то загородные дома отдыха. Бабушка Авдотья Васильевна отцу говорила, «Пашка, высоко ты залез, а сверху-то больнее падать». Как чувствовала. Ее сына забрали в 1937-м. На суде позорили банду Аксенова. агенты и вредителя приговорили к расстрелу. Отца вывели конвоира из зала суда и повели по коридору. Вдруг выскочила маленькая старушка и осенила его крестом. Это была Авдотья Васильевна. Она закричала, «Пашка, ничего не боись. Без божьей воли волосок не упадет с головы». Привели отца в смертную камеру. И он сгинул. Ну а что, расстреляли, как обещали, что тут еще думать? В том же 37-м за полгода до Аксенова-старшего арестовали мать писателя. Обвинение взяли вроде с потолка, как водится троцкизм. Но тут чекисты, сами того не зная, попали в точку. В юности евгений Гинзбург входила в подпольный кружок троцкистов, распространяла листовки, ее отправили на Колыму, где она отсидела в лагере 10 лет и написала про этот опыт книжку «Крутой маршрут», которая, по довольно широко распространенному мнению, с точки зрения литературной, превосходит аналогичный архипелаг ГУЛАГ. Я прочел ее в свое время в сам издатии, и помню разительные страницы про то, что дети в лагере Рисовали только бараки, вышки, зэков, охранников и овчарок, ведь они больше ничего в жизни не видели, там не было даже деревьев. Арестовали, значит, родителей, а там подошла очередь сына. Его взяли в день рождения, когда ему стукнуло пять лет. Приехали ночью на черной М-ке два чекиста и чекистка в черном кожаном реглане. Она дала мне конфету и сказала, что отвезет меня к папе и маме. На этом месте... Дуня Смирнова, разговаривая с Аксеновым в школе злословия, прослезилась. Да, рассказы правды жуткие, и сам писатель не зря его никогда не выдавал целиком, со всеми деталями, а только кусками. Это тут все собрано. Последнее, что видел, бабушку и няню. Две старухи русские стояли на крыльце и выли в голос. Я их никогда не забуду. привезли в коллектор детей арестованных я помню только огромную спальню там было около 100 детей помню почему то что они постоянно дрались подушками у мальчика была игрушка розовый львенок в огромной комнате кровати на 50 маленький аксенов заснул в слезах утром просыпается львенка нет сперли Видимо, мои родственники сначала не знали, где я, а потом нашли и стали появляться за зоной. Из окна я видел то и дело фигурку бабушки или тети. Родственникам нас не отдавали, все их просьбы отметали. Потом нас стали развозить кого куда в разные стороны. По специальным детским домам для детей врагов народа. По тогдашней практике меняли фамилии и воспитывали в правильном духе. Меня везли как Ленина в опломбированном вагоне в Кострому, Приют размещался в здании монастыря, я помню, что там были своды, и в некоторых местах были видны плохо замазанные фрески. На стенах нашей спальни просвечивали лики святых. Плохого в том доме было видно немало, я был совершенно одинок, это было что-то ужасное, никаких издевательств не было, просто это был колоссальный стресс. Но было и что-то хорошее – Там я встречал новый 1938 год и хорошо запомнил, как утром каждый нашел у себя под подушкой подарок от Деда Мороза шоколадку, пряники и игрушку. Особо запомнилось вот что. Там никто ничего не читал. В детдоме он провел полгода. И вдруг там появился, как мне показалось, мой отец. Я к нему бросился с криком «Папа!» но это был не он, а его родной младший брат, мой дядя. Как мощна эта жуть, как силен этот садизм, это людоедство, когда малых детей забирают у матери с отцом навсегда, чтобы потом подсунуть им бывших детей, повзрослевших в виде чужих советских хамов, дикарей, скотов, павликов, морозовых, которые сочтут за честь и сдать родителей чекистам на расправу. Это отчасти и удалось с Аксеновым. Вот он не узнал дядю, принял его за отца. Потом в Магадане его не узнает мать, а он сообразит, что это она, потому что кто ж еще мог в ее комнате расположиться по хозяйски Не с кем путать. Потом та картина повторилась с отцом, которого он принял, конечно же, за чужого человека, когда тот вернулся после 18 лет лагерей. С Аксеновым, значит, это далось только отчасти, а вот со страной... С народом это удалось вполне. Сколько же у нас дремучих хамов, которые уверены в своей правоте, поддерживают друг друга и жадно ловят сигналы сверху. О, пойдем бить грузин. Или еще кого почернее. Или антифашистов. А беременная Бахмина пусть сидит. Чем она, говорят, лучше других. И никто их не одергивает. Это пройдет. Или теперь всегда так будет в стране? Она, может, уже совсем не наша, и нашей никогда уже не будет, не сможет стать. И еще в тему этих детских лагерей или детдомов вспомнилось кино «Республика Шкит». Вообще все эти истории про опекаемых чекистами беспризорников. С чего бы спецслужбам заниматься детишками? Я вижу только одно логичное объяснение. Отца, значит, расстрелять, мать на Колыму, и вот вам, пожалуйста, готовый беспризорник, Теперь надо из него воспитать эдакого любера, который будет мочить очкариков, да и вообще всех, на кого натравят. Эту схему придумал какой-то политтехнолог, предшественник наших современников Суркова и Павловского. К тому времени, Аксеновского дядю, доцента Сталинобадского института выгнали с работы как брата врага народа. Прежде чем прийти в НКВД на Черном озере в Казани, он выпил стакан водки – Придя туда, он стал стучать и требовать, чтобы ему отдали ребенка. К тому времени Сталин где-то уже сказал «сын за отца не отвечает», и дядя давил на чекистов именно этой фразой. Вдруг ему сказали «пройдите вот сюда», где дали бумаги, на получение меня в детдоме. «Казань. Он отвез меня в Казань отдал меня моей тете Ксении. Это была большая семья Котельниковых-Аксеновых». Там были маленькие дети, тетя Котя, тетя Ксения, баба Дуня. Чудесные люди, которыми может гордиться Россия. Мне так там нравилось в этой семье. Но тут из камеры НКВД, это называлось «На Черном озере», вернулась моя бабушка Ревекка. Ее арестовали вместе с моим чахоточным дедом. Его забили насмерть, а ее отпустили, привезли домой, швырнули в комнату. Я запомнил, это место, где она жила, называлось «Попова гора». Меня отдали этой бабушке Ревекке по ее требованию, но сама она уже ничего не могла делать, сидела в полной прострации. А я кричал «Хочу домой» на Карла Маркса к тете Ксении. Бабушка Ревекка и отдала меня туда, я жил в этой большой семье, гулял в огромном проходном дворе, где было много детей. Я прижился там, ходил в школу лучшую в городе номер 619, сам как-то пристрастился к чтению, В 10 лет читал «Войну и мир», наслаждение, особенно увлекали меня батальные сцены. Потом начал читать стихи. В Казани жил в переполненной коммуналке и спал на раскладушке под столом, где туалет был разрушен еще во вторую пятилетку, и потому все ходили во двор в деревянный сарайчик, в котором зимой над очком намерзала такая пирамидка нечистот, что уже и не пристроишься. В третьем классе учительница сказала мне «Ты списал задачку на перемене, у тебя отец враг народа и ты такой же». О годах Великой Отечественной. Мне было 8 лет, когда она началась, и 12, когда она закончилась. Это была жизнь на грани голода, выживания. Например, ужасный 1942 год, когда мы чуть не погибли в Казани и дети, и взрослые. Про то ощущение обреченности, когда казалось, что нас все бросили. Нас, я имею в виду Советский Союз, никому мы тогда были не нужны, нас забыли, мне казалось, мы погибаем. То есть сначала его бросили родители, а потом вслед за ними и вовсе все взрослые, и настало космическое одиночество. У меня это перекликается с моментами тяжелой дифтерии, которой я тогда переболел. Страшное чувство, когда задыхаешься, накатывает дикий ужас. Вот это чувство, что все ты уходишь навсегда, ты обречен, а потом проснулся, лежу в палате в инфекционной клинике, а за окном белый пушистый снег. И вдруг этот снег, как вспорхнет, сверкая красными грудками, никак не мог тогда вспомнить, как птичек звали снагири, ангери, а потом, Это у меня перерастает в тему лендлиза. Он был очень важен для нас тогда, как бы началась с ним вливаться новая струя жизни через северные конвои. Они везли технику, оружие, но что важно, и большое количество продовольствия, которое в конечном итоге спасло военное поколение детей. По лендлизу Васе выдали странные какие-то штаны из чертовой кожи. Он тогда не знал, что это джинсы. и стеснялся их носить, мечтая о модных в то время габардиновых брюках. Отец, значит, расстрелян, мать сидит. Признаюсь, я не был посвящен во все, что произошло с моими родителями, со страной, думал, у нас идет все гармонично. Родня убеждала меня, что родители в командировке на севере, я верил. Но во дворе мальчишки приблотненные подходили и говорили, «О, твоя матуха припухает, это вызывало у них симпатию». Вася, наверное, не понимал, о чем речь, раз верил в командировку. Магадан. Мама вышла из лагеря в 1947 году и осталась в Магадане, нашла там квартиру. На материк, то есть в центральную часть России, она не поехала, потому что на Колыме еще отбывал срок ее новый муж. Она добилась через сердебольных чекистских жен разрешения на мой приезд. «Я жаждал этого путешествия на край света», Мама все организовала. Ее знакомая вольняшка-кассирша возвращалась из отпуска и взялась доставить мальчика. Мы летели на самолете. Открывалось грандиозное зрелище. Полет продолжался семь дней с посадками, с ночевками. Потрясающее впечатление, пожалуй, сильнее, чем мое открытие Америки. Какое многозначительное замечание». Летим над Охотским морем, подо мной живая география колышется. Видел волны, корабли, тайгу, Магаданский крошечный аэродром. Ни вокзала, ни транспорта. Нас подвез зять-вольняшки на каком-то козле. Маму я сразу узнал. Это другая версия Аксенова, что все-таки узнал мать. Так все ж больше по-людски не так страшно. Она была очень молодая, у нее так сверкали глаза, очень любила жизнь. Это меня потрясло. Она при чужих людях разрыдалась. Я подошел к ней, положил руку ей на плечо и на ухо шепнул. «Не плачь при них». Мама была потрясена этой фразой. Он ее узнал, а она его нет. Неудрено после одиннадцати лет разлуки. «Это очень грустная, это леденящая кровь история». В своей книге Евгения Гинзбург написала «Вот он, в углу широченного дивана, неловко приткнулся худой подросток в потертой курточке. Он встал, показался мне довольно высоким плечистым. Он ничем не напоминал того четырехлетнего белобрысенького толстяка, что бегал двенадцать лет назад по большой казанской квартире». Тот и цветом волос и голубизной глаз был похож на деревенских мальчишек рязанской аксеновской породы. Этот был шатеном. Глаза посерели и издали казались карими, как у алёши Это старший брат Василий умер в детстве. алёшенька шепотом почти непроизвольно вымолвила я. И вдруг услышала глубокий глуховатый голос. «Нет, мамочка, я не алёша я Вася». «Еще она писала про будущего стиля так, И телогрейка на его плечах такая же, какие носят у нас в Эльгене. При мне на материке никто не носил таких телогреек. Наверное, появились в войну. Но все-таки меня ужасно коробят, что на Васе такое почти лагерное одеяние. Уже маячит передо мной новая сверхзадача – пальто для Васи». У матери был новый муж – Немец Антон Яковлевич Вальтер по профессии доктор еще не был освобожден. Днем ходил без конвоя, надо было пациентов навещать, в основном жен начальников. Ночевать всякий раз отправлялся в лагерь на окраину города. Он мне очень понравился. Был Антон Яковлевич воинствующим оптимистом. И что поразительно, у него были целы все зубы после стольких лет тюремной баланды. Он, оказывается, собирал стланник делал травяные отвары, жевал хвою. Спал он, кстати, на обеденном столе. Мать была поражена, что Василий приехал не каким-то лохом, а довольно образованным подростком. Она-то знала, что его отправили в спецприют и ждала увидеть Маугли, который одичал по замыслу чекистов. Мама была поражена, что я знаю наизусть многие футуристические стихи Маяковского – Он даже помнил что-то из Хармса, которого она ему читала в детстве. Жили в квартире 44-44 веселых чижа. Она же, в свою очередь, читала мне вслух ее любимого Пастернака. Мы жили на самой окраине города, и мимо нас таскались вот эти конвои. Я смотрел на них и понимал, что я не советский человек. Совершенно категорично «не советский». Два года жил на Колыме и пропитался всей той мерзостью. Потом в 49-м, как мы помним, пошла вторая волна массовых посадок. Евгению Гинзбург снова забрали. Этот арест матери произошел при мне. Тоже, в общем, мощный стресс. Впрочем, в тот раз ее продержали меньше месяца и выпустили, оставив на вечное, что, кому известно о вечности, «Поселение на Колыме». «Как ни странно, по мнению Аксенова, он не раз про это говорил. Главный поворотный момент не уезд в Америку, а приезд к матери в Магадан. Там он стал ходить в школу. Это был самый свободный город Советского Союза. Я оказался в интеллектуальной среде. Там нечего было терять. Отправят опять в зону, да и хрен с ним». «Вот интересно, как жили ссыльные политзаключенные». Скучали и боялись, прятались по углам? Конечно же, а как иначе, скажет наш современник, доживший до вертикали власти? Ан нет. Еще в молодости у мамы появилась склонность создавать вокруг себя своего рода салон мыслящих людей. Первый такой салон, в который входил высланный в Казань троцкист профессор Эльвов, обернулся для мамы трагедией и стоил ей свободы. Читатель крутого маршрута найдет такой гинзбурговский салон в лагерном бараке. В после лагерной ссылки в Магадане возник еще один салон. Будущий писатель в Магадане активно работал над русской словесностью, подходя к ней с разных концов, создавал задел на будущее. Мама открыла мне школьнику один из главных советских секретов существование серебряного века. Кроме того, она познакомила меня с кумиром своей молодости Борисом Пастернаком. К окончанию школы я знал наизусть множество его стихов, которых нигде тогда нельзя было достать в печатном виде. Он и сам там начал писать стихи. Потом стал одним из первых читателей крутого маршрута. Как только мама завершила работу и дала мне рукопись, до этого она рассказывала, что есть в книге, в магаданские вечера под свист Норд-Оста. Не суммировала ничего, не подводила итогов, не говорила, кто виноват, чтобы я не попал в большую переделку, хотела его спасти, скрыв самое главное знание о советской жизни. Но Магадан был на самой грани ГУЛАГа. Мимо нас каждый день шли этапы из спорта, иногда в кандалах, Такие картины для нас, школьников, были обычными, мы их даже не замечали. Помню, как мы идем с одним мальчиком по улице, и он рассказывает. Слушал вчера голос Америки, они утверждали, что у нас нет свободы. Не понимаю, что они имели в виду. Абсурд, но какой? Наш родной Кроме стихов и прозы, он продолжил изучение русского устного, который там был в ходу, как нигде. Феня не была мне чужда, у нас в Казани во дворах она уже поселилась. В Магадане я начал собирать и старую, и новую феню. Завел записную книжечку, где я записывал то, что меня особенно поразило. Солнце там называли «балдоха», «врач лепила». Но почему-то лепенец... Это «костюм». Один глагол, особенно по звуку, был хорош «чимчаковать». Вместо «прибежал» могли сказать примчиковал на цирлах», словом «прибежал» под Халимске, или еще «итейровский костер». Подойдут и восхитятся чем-нибудь. «Ну, у вас тут прямо и тейровский костер». Западная жизнь очень интриговала. Читал Джека Лондона, англо-американская романтика присутствовала. В Магадане странно чувствовалась близость Америки. Были ребята, которые плавали на пароходах Ленд-Лиза в Штаты. Мы там стали слушать джаз. И в Казани потом слушали, там в ссылке оказался лунстром Мальчишки стали одеваться под американцев и играть джаз. Одна девица по кличке Эскимо сказала мне на танцах, что обожает США. В Магадане он закончил школу, а дальше что? Каким жизненным путем идти с Колымы? Куда? Я сам не знал, куда поступать. Хотелось в архитектурный, но мне сказали, что там очень строгий отбор, и у меня мало шансов его пройти. Новый муж мамы, Антон Яковлевич Вальтер, сказал, что в лагерях спасаются врачи. Тогда ведь никто даже подумать не мог, что Сталина не будет». Когда это случилось, это было похоже на космическую катастрофу. Это все было удивительно и безумно, но ведь было же. Потом, через много лет, Василий Павлович успел вывести мать с Колымы в Москву и даже осуществил ее мечту, которая казалась, конечно, нереальной. Свозил ее в Париж, о котором она мечтала. Это случилось при советской власти еще И там был детский восторг смертельно больной женщины, которая в последние месяцы жизни попала в мир высокого искусства, живший только в ее воображении. Окна гостиницы выходили на кладбище Монпарнас, где похоронены Бадлер и Сартр. После колымских табораков. Он успел это сделать. Это, конечно, было счастье. И непонятно для кого больше, для неё или для него. Отец. Долгие годы мы думали, что его просто нет. Потом вдруг он обнаружился. В 37-м объявили, что приговор приведен в исполнение, но на самом деле он отбывал срок в Печорлаге. Те, кто были там в шахтах на тяжелых работах, все погибли. Уцелели лишь те, кто сумел зацепиться. Павлу Аксенову удалось откосить от общих работ и устроиться бухгалтером, и он выжил. Приехал я из Ленинграда на студенческие каникулы в Казань. Мне было 22 года. Вдруг однажды утром раздался стук в дверь. Моя тетка, у которой я раньше воспитывался, пошла открывать и жутко вскрикнула «Паша!» и завопила, и запричитала «Это был отец!» Он вошел и внес огромный мешок. И в этом мешке было все, что нужно человеку в тайге – Он уже в ссылке жил, как Робинзон Крузо, вплоть до дров. И он совсем забыл, что можно давать телеграммы, предупреждать. За эти годы он отвык от всего. Даже у вокзала на трамвае не сел, тащился с мешком через город. Я уже варился в другой жизни, был с телягой. Но все-таки мы очень быстро подружились. Отец остался жить в Казани. Ему дали квартиру, орден Ленина в придачу. Определили большую партийную пенсию. Жил теперь он благополучно, у меня он появлялся только тогда, когда происходило что-то резкое. Вот попали мы под атаку Хрущева, и вдруг объявился отец и стал меня уговаривать, «Давай-ка поедем на родину». Я-то родился в Казани, а он в Покровском, вблизи Ряжска. Приехали мы, и первое, что бросилось в глаза, разрушенные дворянские усадьбы — Потом мне старики рассказывали разные истории с помещичьей жизни. Вот здесь они лебедей развели и пускали плавать, на речке Мостя на лодке плавали под шелковыми зонтиками. У мамы, к тому времени, как известно, был муж, доктор Вальтер, благороднейший человек. Отец очень хотел, чтобы они воссоединились, но мать осталась с Вальтером. Они апеллировали ко мне, а что я мог сказать им тогда?» Папа после 18 лет тюрем, лагерей и ссылки жил до 92. Они очень спорили с Василием в последние годы. Отец был непреклонен в убеждениях. Сталин подлец, Брежнев идиот, но Ленина не трожь.